Глава четвёртая. Пришедший. 1 ноября приехал Тарас. Звонко чмокнул Янку в макушку. Ух ты, большущая какая стала. Как учишься? А, отмахнулась она. С серединки наполовинку. Младшего маминого брата Тараса Янко любила больше всех других родственников. Тарас был высокий, худой, молчаливый. Но в глазах за стёклами очков искрился смех, особенный, ироничный, и Янке всегда хотелось узнать, о чём он думает, о чём смеётся там внутри. Тарас работал в заказнике, в можжевеловой роще, а летом водил в походы туристов. Янке казалось, что от его одежды всегда пахнет костром и смолой можжевельника. У бабушки с дедом Тарас появлялся редко. Они пилили его, что он уже седой, а всё не женится. «Я с рождения седой», — шутил Тарас. «Что ж мне, в пеленках под венец идти?» Ну, может быть, и не с рождения, но сколько Янка себя помнит, виски у дядьки белые, хоть он старше ее всего на 12 лет. Все связанное с Тарасом представлялось Янке особенным. Его горы, его заповедник, его штормовка, пропавшая костром и будто из другого времени, где жили героические люди, которые не умели врать и каждую секунду были готовы к подвигу, Все эти его жучки и травинки, которых Тарас знал в лицо и мог рассказать про них всё-всё, было бы желание слушать. В детстве Янка каждое лето просила взять её в поход, но Тарас отвечал, что горы — это серьёзно, там не до шуток. Он вроде и не говорил, что она не справится, но и не звал с собой. Именно поэтому Янка пошла в лёгкую атлетику — тренироваться, готовиться, повышать выносливость. А потом она сама расхотела идти в поход — Вдруг показалось ужасно страшно и неудобно топать с рюкзаком куда-то, спать в палатке, тащиться в гору, мёрзнуть, мокнуть и соответствовать такому дяде. Лето за летом смотрела Янка, как уходит в свои горы Тарас, слушала вздохи девчонок по нему и увиливала от его приглашений. Хотя сейчас она, конечно, не то, что 2 или даже 1 год назад. Дело не в физической подготовке. Просто уже не поноюешь, стыдно. Просто уже понимала, взрослый человек это не тот, кому лет больше, чем тебе. Дедушка смотрит на неё теперь как на равную, и не только потому, что Янка сама о себе заботится. Здесь привыкли все с детства подрабатывать, особенно летом. Дедушка Янку зауважал, что она на такую работу согласилась, и он теперь всегда за неё заступался. Куда ещё, возмутилась как-то бабушка, когда Янка начала отпрашиваться вечером гулять. Нечего одной шляться. Работает она одна, пусть и гуляет одна, сказал дедушка, и Янку стали отпускать в любое время. Скоро она и отпрашиваться перестала, просто уходила, когда хотела. Одно было правило: в 11 вечера быть дома. Янке нравилось иногда уйти одной, бродить по холмам вокруг посёлка, усеться прямо на землю и подставить лицо ветру. Вдали кружили дельтапланы, скользили над морем чайки. Отсюда был виден весь посёлок, зажатый морем с одной стороны, холмами с другой. И то и другое казалось Янке бесконечным, хотя она знала: все тропинки в холмах упираются в трассу на Феодосию, а там, за морем, Турция, в которой Янка никогда не была. Все одноклассники были, а она ни разу. Всё время их с Ростиком сюда отправляли. Бабушка с дедом соскучились, бабушке с дедом надо помочь. Зачем нам бешеные деньги за море платить, когда у нас бесплатное есть? Девочка! Девочка, стой! Янка оглянулась, её догонял молодой парень, по виду не местный. На груди у него болтался тяжёлый фотоаппарат с огромным объективом. Он подходил к Янке, заслоняя вечернее рыжее солнце. Парень как парень, невысокий, худой, Ух ты, сказал он вдруг удивлённо, останавливаясь напротив Янки и бесцеремонно её рассматривая. Какая ты аутентичная. Не двигайся, вот так замри. Он навёл на неё объектив и щёлкнул. Посмотрел на экран, довольно хмыкнул. Прелесть. Как зовут? Яна? Яна. Хорошее имя. Знаешь почему? Почему? Улыбнулась Янка, мучительно соображая, что такое аутентичная. Будто болезнь какая-то. Всего три буквы. Принялся вдохновенно болтать парень за то от А до Я. Точнее, наоборот. Но в этом тоже большой смысл. Ты, наверное, очень упрямая? Хм. Поперечная. Так про тебя говорят. От Я до А. Весь мир в твоём имени. Всё, что в нём есть, потому что всё, что есть это слова. А слова состоят из букв, а в тебе весь алфавит. Ну и Н для крепости. Янка рассмеялась. Потрясающая улыбка, и фотоаппарат защёлкнул как пулемёт. А скажи мне, дитя природы, что это за населённый пункт там внизу, у подножия этих величественных холмов? Это посёлок. Я там живу. А вы приезжий? Я пришезший. Пришёл пешком из Феодосии. Пешком с двумя ночёвками. Теперь хочу в душ, есть и спать. Поможешь жильё найти? Его звали Глеб. Он приехал из Москвы фотографировать осенний Крым без отдыхающих, потому что был фотохудожником. Доведя его до дома, Янка уже влюбилась без памяти. Такой красивый, такой взрослый, такой умный. Он говорил с какой-то внутренней усмешкой всегда, будто знал всё про всех и всё мог объяснить, но не делал этого, потому что мудр и скромен. Бабушка сначала растерялась. Да и не прибрано у нас, и ремонт надо делать после лета-то. Лишь бы вода горячая была. Как почти у всех в Крыму, у Янкиных бабушки с дедушкой во дворе был ещё один дом для отдыхающих. Двор был общий, но хозяйский дом упирался стеной в забор, а двухэтажный скворечник курортников стоял в глубине сада. Там было четыре комнаты: три внизу и одна наверху. А во дворе стол со скамейками, летняя кухня, качели, Я вам обогреватель поставлю. Пади не замёрзните, а мыцы к нам в дом ходить будете. Что-то поздно вы приехали. Да ведь творчество сроков не признаёт, замечательная моя Людмила Петровна. Ну ж, балабол, с довольным видом усмехнулась бабушка. Тарасу Глеб тоже понравился. Вечером они сидели за столом под черешней, кутаясь в куртки, и рассматривали карту Крыма. Нет, ну это разве карта? Погоди, у меня тут, кажется, полукилометровка была. Тарас убежал в дом, а Глеб развернулся к Янке и долго смотрел ей в глаза, молча, не отрываясь. Она растерялась и покраснела. Иди сюда, покажу, что получилось. Она осторожно присела рядом. Глеб открыл свой ноутбук, нашёл папку Фото. Долго мелькали пейзажи, какие-то дороги, скрюченные деревья, птицы, домики. Вот. Смотри, какая ты фотогеничная. Да. Янко всегда на фотографиях хорошо получалась, но у Глеба вышло просто волшебно. Неслышно подошёл Тарас. Ого, сказал он. Красавица. Сестра? Племянница. Похоже. Да прям копия отец. Ничего, что я здесь? возмутилась Янко и выскочила из-за стола. Вот вечно этот Тарас. «Обязательно было про отца, да? В такой хороший вечер. И при Глебе. Обязательно. Сейчас тот, конечно, спросит, что и как, и пойдут разговоры. Какие они разнесчастные и всё такое». Янка хлопнула калиткой. «Яна, а ты куда?» — понёсся ей вслед бабушкин голос. «Маму встречать!» «Я с тобой!» — крикнул Ростик. «Нет!» И Янка рванула прочь, чтобы брат не догнал. В конце улицы она остановилась. Чего психанула? Глупо как-то вышла. Теперь Глеб решит, что она совсем ещё маленькая, или вообще того. С приветом. Янка медленно поплелась дальше. До маминого автобуса оставался ещё час. Где она будет ходить в такой холод в одном свитере? Сейчас, когда курортники разъехались, посёлок стал похож на дом после ухода шумных гостей. Ещё открыты некоторые кафе и сувенирные лавки, но жизнь замедляется, затихает. Янка постояла посреди улицы, прислушиваясь. Море шелестело тихо-тихо, будто хотело нашептать какой-то свой секрет. Хорошо жить у моря. Всегда есть с кем поговорить. Привет. Янка оглянулась. У магазина, нагруженный пакетами, стоял Таль. Привет. Тебе помочь? Ещё чего? Сейчас батя выйдет. Вот деньги за 2 месяца на фабрике получил. Задерживали. Ага. Они помолчали. А ты чего одна гуляешь? Наши все у Нептуна собрались. Я тоже сейчас приду. Пойдёшь? Пойду. В кафе Нептун зимой пустовало. Его открывали в апреле, закрывали в октябре. Даша, Таль, Захар ильм, близнеашки Есько, Ярослав и ещё пара-тройка ребят собирались у Нептуна каждый вечер. Сидели там же под навесом, или бродили по посёлку, или шли на берег. Кармили лебедей, жгли костры, выкладывали узоры из камней. Других развлечений в посёлке не было. Два раза в неделю привозили в клуб кино. Иногда случались концерты местной самодеятельности или приезжих артистов. Один раз в неделю проводили дискотеку. В общем, скучно. Все разговоры шли по кругу, даже издёвки не отличались разнообразием. Иногда только вспыхивали особые ссоры между Талем и Шрамко. Но ну и они быстро стихали, потому что Таль, хоть и не высокий, но сильный, а главное злой. Драться с ним боялись. В тот день у Нептуна было шумно. Обсуждали какой-то фильм, который все посмотрели в клубе, а Янка из-за москвича Глеба пропустила. Опять завтра грязь вымывать, тоскливо подумала она. После фильмов мыть полы особенно тяжело. Литро сделала? спросила Даша. Ня. Ленива отозвалась Янка и, отломив у Даши половину булки, пошла к морю кормить чаек. Даша смотрела ей вслед. Янка это чувствовала. Даша красивая, такая высокая, статная, с густыми смоляными волосами и глазами с поволокой. Она добрая, всё прощает Янке, любые капризы. Она вообще смотрит на Янку с обожанием и всегда со всем соглашается. Янке с ней скучно. Большая чайка, раскинув мощные крылья, взлетела, как только Янка подошла, и закружилась над полосой прибоя. Поглядывала выпуклым любопытным глазом, но ближе к себе не подпускала, хоть Янка и бросала в воду комочки мягкой дашиной булки. За них уже начали драться чёрные утки и бакланы, а чайка всё кружила и кружила в отдалении и поглядывала на неё так знакомо. Янка, ты куда? Домой, крикнула Янка, не оглядываясь, и услышала, как Ярослав опять затянул. Значит, в душу наплевало. Значит. Янка резко затормозила, развернулась, подошла к нему близко-близко и сказала с издёвкой: "Я в душу вам? Да я же не доплюну". Они уже не сидели под черешней. У Глебовского в скворечнике горел свет. Тарас о чём-то тихо разговаривал с дедом. Янка прошла на кухню к бабушке, плюхнулась на табуретку. Где же мама? Я замёрзла, шмыгнула носом Янка. Вот, не будешь бегать в одном свитере, чай не лето. Янка вскочила и ушла в комнату. Там, как всегда, был Ростик. Он ещё не спал, возился с конструктором. На хоть молчал, ни о чём не спрашивал. Янка упала на диван. Это дома у неё была отдельная комната, в которой можно было укрыться от всего мира. Не комната, а настоящая крепость. Даже мама стучалась прежде чем войти. А здесь? Здесь она жила вместе с Ростиком и мамой в одной комнатушке, тесной, душной. Ростик спал с мамой на диване. Янки выделили раскладушку. Но она так скрипела, что пришлось перебираться на пол. Пока не приехала с работы мама, Янка на их диване лежала, уткнувшись в пыльную обивку, и думала, что если уж они пустили в скворечник жильца, то и она может поселиться теперь там. У бабушки есть ещё один обогреватель. Янка видела. Глеб живёт на первом этаже, а Янка поселится над ним или за стенкой. Хоть до лета поживёт как человек в отдельной комнате.